Глава вторая. «Вот засада!» Женя уселся на табуретку и взял сигарету. «Эти твари под нас маскируются». «Не совсем под нас», — сказал я. «Вообще под любую охрану. Но вопросы-то будут к нам, мы же больше всех отсвечиваем в городе». «Думаешь, подстава? Или просто на нас насмотрелись и решили действовать? А вот это хотел бы я знать». Я пододвинул к себе банку с чайным грибом и налил в кружку. «Что-то холодно у тебя, слушай». «Да из-за подполья», — он показал на деревянный люк в полу. «Я там вытяжки открыл, чтобы по суше стало, а то картошка гнить начала». «Только не говори, что ты там опять автомат спрятал». «Не, волк», — Женя засмеялся. «Я теперь поумнее сделал. И карабин тот, и автомат, все в правильном месте». «Выбросил бы ты это», — сказал я. «К нам внимания уже много. Или хотя бы подальше убрал, чтобы с тобой не связали». «Займусь. А что до этих тварей?» — он подпер голову рукой. «Раз мокруха началась, то они уже не остановятся. Наоборот, еще больше обнаглеть могут». «Пока мы занимаемся своим делом», — я отпил из кружки. «Слушай, ты сахара много положил». Так вот, пока занимаемся, смотрим обстановку. Давай пока о другом поговорим. Вот тот Увалень, который приходил в зал и понты кидал. Которому ты навалял? Женя оживился. Да, Леня на него подумал, следователь тоже насторожился. Но я вот не думаю, что это он. Не, не он это, отвечаю. Он тупой, как валенок, трусливый еще, сыкон. Точно на такое не пойдет. Ему только со школьников мелочь трясти, да у игрового клуба алкашей караулить. А тот парень, который из тебя деньги хотел вытрясти. Виталя? Он же Нарик. Слушай, я не думаю, что они прям посмотрели на нас и решили под нас маскироваться. Кто знает, я пожал плечами. Нам бы лучше, чтобы их с нами не связывали. Нам для дела вредно. Ладно, если что, у нас есть контакты и в пивзаводе. Договоримся а если они наедут на точку Гоши? Они разбираться не будут, с калашей в упор и до свидания». <смех> Женя положил руки на стол и опустил на них голову. «Даже не знаю. Давай пожрем хоть». «Там дед приехал», — я показал в окно. Дедовский луазик тарахтел, заезжая во двор. «Пошли поужинаем, а вечерком давай к этому Вовану съездим, если его следователь не арестовал». «И слушай, Женька, вот твое мнение. Был там в зале кто-то еще, кто такое мог устроить?» «Без понятия, а, Волк». «Ладно, пошли». Во дворе моего дома кошки устроили концерт, громко мяукая в ожидании угощения. Деда Боря открыл брезент машины сзади и вытащил котелок с пойманной рыбой. «Да погодите вы на хлебнице!» Заругал он кошек, которые смотрели на него. Будто вас дома не кормят. Максим, дед посмотрел на меня из-за плеча. Там на сиденье кастрюля стоит. Я к Эрке заехал, угостила. Занеси, ужинать будем. И брата зови, где он там? Да он дома. Кирилл все еще рубился в приставку, только уже не в Mortal Kombat, а другую игру с Майклом Джексоном, где тот кидал шляпу и затанцовывал врагов до смерти. «Ворубай», — сказал я, — «дед Лучше настрой вечером у Жени на телеке, когда мы уедем». В замотанной полотенцами кастрюле, которую передала дальняя родственница, были бузы, или, как их мы называли иногда, позы. Это большие бурятские пельмени из рубленого мяса, сваренные на пару, похожие на манты или хинкали, но с отверстием сверху. Угостили нас на славу, хватило на всех четверых. — Быка у Ирки закололи, — сказал дед. Ездил помогать сегодня ей после рыбалки. — Жарехи наварили, а муж у нее буряджа же, Баир, сразу пост наделал вот и взял немножко, а видели что в газетках пишут не ответил за всех женя опять реформа будет денежная деда боря надел очки из за мощных линз которых его глаза сразу стали большими у меня пенсия была триста тысяч, а теперь будет 300 рублев А чего купишь на 300 рублей хлеб вон и то две тысячи стоит «Совсем они там уже с ума посходили!» «Не так, деда», — пояснил Кирилл, вытирая руки. Он ел бузы, и, как принято по-бурятски, руками, сначала выпивая бульон внутри, только потом съедая целиком. «Цены-то тоже упадут». «Рассказывай мне, цены упадут. Цены никогда не падают. А говорили, не будет реформы. Опять наврали, как всегда». «В этот раз не так все страшно», — сказал я, беря новую горячую бузу. «Выпустят новые купюры, у которых три нолика на конце уберут. И у цен тоже срежут, все по новым деньгам будут считать теперь. Хотя все равно будет все дорожать, но оно бы и так дорожало». «Вон оно как!» «И не три дня обмен будет, как в тот раз было в девяносто первом, а четыре года». «Так что успеешь, не переживай. Ну и доллар будет стоить шесть-семь рублей до поры до времени». «Понятно», — дед успокоился. «На сберкнижку положить, может быть. На книжке как будет? Тоже по-новому или по-старому? Но не верю я больше в эти сберкассы». «По-новому, но на книжку не ложи. Лучше в доллары и спрятать». Безопаснее будет на будущее. В этот раз реформа не такая жесткая, как было в прошлые года, когда многие теряли все сбережения. Впрочем, остался год до действительно жесткого момента. Но я про него не забываю и потихоньку готовлюсь. Поужинали, захватил с собой Женю, поехали на разговор. Правда, пришлось заехать к знакомым, потому что Женька не знал, где этот Ваван живет. Жил он явно небогато, на окраине города в двухэтажке, в квартире с тоненькой фанерной дверью, которая еще открывалась и внутрь. С такими дверьми жить не особо весело. Даже не очень сильный человек легко вышибет ее пинком. Вместо кнопки звонка висело два проводка, глазка на двери не было вообще. Мы стучали, но никто не выходил. Возможно, Вован все еще у опера Саватеева на допросе, если и тот успел его застать. Тогда приедем в другой раз. В выходные я готовился к визиту питерских гостей, которые приедут в понедельник и сразу поедут в комбинат. Еще подписывал бумаги, общался с возможными кандидатами, поболтал с еще одним военным, бывшим офицером, который искал себе работу. Про него я хотел уточнить у ребят, кто что про него знает. Женя на обеде спросил, будем ли мы брать Коляна, того самого парня, который вместе с нами помогал отбиваться от майора Богатого, но я еще не принял решение насчет него. Да, храбрый, да, за пацанов стоит горой и очень сильно нам помог тогда, но есть большое но. Колян участвовал в разбойном нападении на магазин, Угрожал оружием беззащитным продавщицам, а еще вечно спорит. Так что я, пока думал, Женя тоже сомневался, Леня отказывался его брать на отрез, как раз из-за случая с магазином. Со славой, бывший опер, еще был готов мириться, а вот Колян сразу вызвал у него бурную реакцию. Остальные парни были не против взять Коляна, но никто не был готов за него поручиться в общем посмотрим что с ним делать может быть найдем какой то вариант чтобы парень снова не подался в бандита от безысходности может пусть пока помогает ярику заодно посмотрим как он работает в команде но это оставили обсудить на следующую неделю вечером в субботу сходил с тамарой в кафе но там особых приключений не было потом отправились ко мне все спокойно Город будто успокаивался, будто сильные группировки устали от кровавой войны. Хотя вряд ли они затихли надолго. Думаю, надо учитывать тот найденный состав с алюминием, о котором все говорили. С его кражей явно замешаны все крупные банды Новозаводска, и не только. Впрочем, хотя бы это нас не трогает. В воскресенье я снова приехал в контору, а туда подтянулся Вася Рудской, который по просьбе дежурившего Ярика, который не ездил с нами в пятницу, в очередной раз показывал, как пользоваться газовым пистолетом. Бывший собровец держал газовый пистолет, но без патронов. Затвор стоял на задержке, в заднем положении. Проговорив все, он сел рядом со мной за стол. «Вот засада, Волк, с этим случаем», — сказал Рудской. «Помнишь, пару лет назад на трассе Чита-Благовещенск бандиты переодевались в ОМОНовцев, тормозили тачки, которые из Владика?» «Трасса — это громко сказано», — сказал я, откладывая ручку. «Но дорога опасная, да. Да и не только переодевались. Помнишь, как где-то там, за Уралом, целая банда была из Амоновцев? которые грабежом на дорогах занимались. Тоже было. А мы сами не так давно челноков охраняли, так там тоже переоделись в милиционеров, только в старую советскую форму. А вот чтобы в частную охрану переодеваться, такого пока не было, — Рудской задумался. Я тут старые связи в ментовке поднял, чтобы подсказывали. А то не делай это. «Прикинь, люди же еще не понимают, кто мы такие, а форму видят. Это сразу работает. Не знают же еще, что мы простая охрана, у которой почти нет полномочий. Думают настоящие менты. А тут грабители пользуются этим. И искать не так жестко будут, как тех, кто в ментовской форме ходит». «Думаю, они так по району и будут ездить», — сказал я. «В городе-то нарвутся, их завалят» а в районе вполне могут долго колесить. И даже там, где наша точка, если еще именно под нас замаскируются, будет плохо. Это могут, — Рудской нахмурился. Ты береги тачки, а то еще угонят на дело, бросят потом, а ты после этого не отмоешься, машина-то заметная. Да и подставу могут такую устроить. Спасибо за совет, учту. Ладно, если что, звони. «Мы мобилу купили», — он положил на стол визитку. «Я вам еще один инструктаж обещал». Он крикнул на улицу, где курили Женя с Яриком, чтобы вернулись. «В чем преимущество пистолета Иш?» — громко начал Рудской. «То, что внешне он почти неотличим от нашего родного ментовского ПМ. Никто не будет присматриваться к надписям. Подумают, что Макаров». Потом, конечно, привыкнут, но в любом случае, даже ослабленный Иш — это все еще огнестрельное оружие, которое требует серьезного отношения. Я слушал, продолжая возиться с бумагами. Столько мороки с этим пистолетом. Ну, куда деться? Придется получать. У милиции пистолет служит еще и как сигнальное средство и средство для остановки транспорта», — продолжал Рудской. «Стрелять в людей положено только в крайнем случае. А еще нельзя стрелять в детей, женщин и инвалидов. Но только если они не нападают толпой», — он усмехнулся. «Частный охранник может использовать оружие для защиты своей жизни и здоровья или имущества клиента, но не имеет права использовать оружие для защиты жизни клиента. Такой уж закон. Про это мы уже в курсе, начитались». С усмешкой сказал Женя. Инструктаж закончился. Я сидел еще долго. Уже к вечеру Женя сел напротив с видом заговорщика. Форму он снял, сидел в новеньком спортивном костюме. По пиву, предложил он. Нет. Давай лучше к этому в Авану съездим, а то вчера его не было. Ну ладно, поехали. Сначала добрались с Женей до гаража, куда поставили служебные тачки. Тщательно проверили там все. К предупреждению Рудского я отнесся серьезно. Замки, конечно, надежные, да и рядом бродит сторож, охраняя все гаражи на этом пятачке. Но если и приспичат, вскрыть могут любой замок. Надо охранять самим. Только потом отправились искать Вавана. Снова зарядил дождь, мы успели промокнуть, пока успели дойти до моего джипа. «Женя, ты же тогда с девушкой той общался. Ходил к ней в гости», — сказал я, включая дворники на лобовом. «И что-то перестал. Что-то случилось?» «Да она в Китай ездит к пояснил он, играя зажигалкой. «В понедельник приедет. Да мы же на комбинатор вонем. Вечером или и во вторник, может, в кафешку с ней сходим. Или кино». «Какое кино? Кинотеатр же закрытый». Да кто-то выкупил, крутят теперь всякие фильмы. Старье, конечно, из запасов, или какие-то драмы итальянские. «Ну а нам-то чё?» — Женя хохотнул. «Лишь бы сходить. А чё, может, узнаю у них? Охрана им нужна в кинотеатре?» «Ну не, Женя, это же людей нанимать для каждой новой точки надо. Пока не надо, занимаемся сам знаешь кем. Хватает нам пока текущих забот». Волк, кстати. Он напрягся. «А помнишь тот малолетний придурок, который на Кирюху натравил того амбала?» «Я не забыл, Женя. Еще с ним увижусь. Он скоро должен вернуться. Приехали». Я остановил джип у второго подъезда, нужной нам двухэтажки. Дождь загнал бабушек внутрь, так что на скамейке снаружи никого не было. Мы зашли, не спеша поднялись на второй этаж. Что-то стряслось. Нужная нам дверь была открыта нараспашку. Прямо посередине ее шла сквозная трещина. У замка виден четкий след подошвы ботинка. «И что будем делать, Волк?» — спросил Женя, не спеша вытаскивая газовый пистолет. «Заходим или нет?» «Погоди», — остановил я его. «Слышишь?» Тем временем Новозаводск, центр города. «Да, Иваныч, понял». Душман держал трубку мобильника левой рукой, а правой копался в жилетке, разыскивая ключи от машины. «Займусь сам». «Да, конечно. Не буду ему говорить. Нечего ему знать». Дождь капал, а душман все никак не мог попасть в машину. Но пока искал ключи, обошел свой крузак со всех сторон, заглянув в багажник и на заднее сиденье. «Да разное бывает», — сказал он в трубку. «А что, опять приезжают?» Ха, ну пусть, поговорим». «Да не, Иваныч, тут все путем у нас, все прикрыто». «Да, давай, до встречи, завтра заеду с утра». Душман отключил телефон, убрал антенну и захлопнул крышку, и только потом достал ключ. Нажал на кнопочку, отключая сигналку, и замки открылись. Он сел на водительское сиденье и сразу включил дворники, а потом пристегнулся. «Ну и дела», — задумчиво сказал Душман и поглядел в зеркало заднего вида. «Ну ладно, где наша не пропадала?» он завел двигатель большим пальцем вдавил кассету в магнитолу и пристегнулся только потом нажал на плей из колонок раздался голос летова о, о о моя оборона солнечный зайчик стеклянного глаза душман положил руки на руль и только собрался тронуться как передняя дверь со стороны пассажира распахнулась и на сиденье запрыгнул человек в кожанке и вязаной маске. Ствол с глушителем нацелился на лицо душману. «Старею!» — пробормотал душман. «Даже не заметил». «Гони, сука!» — прохрипел киллер. «Или завалю!» «Ну, поехали, родной! А куда?» «Вперед!» — ствол уткнулся душману в щеку. «Быстрее!» Душман пожал плечами и поехал по объездной дороге. Дождь усиливался, машин по пути не попадалось. Даже ГАИ не было, чтобы остановить за превышение скорости. «Кто тебя послал, родной?» — спросил Душман, проезжая по лужам. «Гони к старому ремонтному заводу», — потребовал киллер. «Значит, будешь меня там мочить?» Душман нажал на газ сильнее, и машина затряслась, переезжая через ямки. «Так кто тебя послал, родной? Интересно мне перед смертью узнать». «Не твое дело!» «Операция дерзкая», — Душман задумался. «Гриша Череп. Мы с ним кореша, хотя уже раз по десять друг друга пытались убить. Не, слишком все продумано. «Гриша грубоват, но он бы аккуратнее сработал, без такого риска. Вдруг сейчас охрана за мной едет и нас спасет. «Гони и не пи. «Гоша лично приказ отдал?» — душман помотал головой. не тогда бы я уже умер. Хотя он любит интриги плести. Вот чтобы меня кто-то другой завалил, вполне. Так что, может, и он. Только вы этого не знаете». «Тихо!» «Так кто, родной?» «Не как Захар решился. Вполне мог. Он что-то обмельчал в последнее время. На мокрушниках экономить стал. Или кто-то из наших?» Ствол глушителя уперся душману в горло. «Скоро узнаешь», — сказал киллер. «Скоро вы все узнаете. Быстрее!» «Ну ладно, раз так говоришь». Душман нажал на газ еще сильнее, двигатель взревел. «Куда так гонишь, придурок?» Киллер поерзал на сиденье. «Ты же сам сказал быстрее. Только зря ты не пристегнулся, сынок». Душман резко нажал на тормоз. Раздался виск, водителя бросило вперед, ремни сдавили грудь, а киллер со всего маху стукнулся головой о крышку бардачка. Душман выхватил у него пистолет и выстрелил дважды в упор. Потом выдохнул и потер грудь под ремнями. «Кто ты у нас такой?» — пробормотал он. То я тебя не знаю, сынок». Душман снял маску с трупа и вгляделся в лицо, залитое кровью. Незнакомец — какой-то гастролер, но гастролера мог нанять любой, даже свой. Никаких улик нету. «Дилетант!» — сказал душман, покопался по карманам и вылез, вытаскивая мобильник. «Всю машину мне кровякой уделала, И ничего так и не сказал, зараза такая!»